На латниках сюрко темнел на груди черный ястреб. Одного из стражников, Рагана, Ранд немного знал, за решетчатым забралом на смуглой щеке Рагана заметил был треугольник шрама от троллочей стрелы. На морщинистых щеках старого воина появились ямочки, когда он увидел Ранда. — Да будет благосклонен к тебе мир, Рандал Торт.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 Ранд заставил себя улыбнуться, будто сочтя это замечание за шутку. Ранду не доводилось слышать от Массимы ни шуток, ни смеха. Большинство людей Фалдора хорошо относились к Ранду. Он занимался с Ланом. Лорд Агельмар сажал его за свой стол. И, что важнее всего, к он прибыл вместе с Моррейн, с Айс Седой. Некоторым, правда, никак не удавалось забыть, что он чужестранец. Они едва отседили ему пару слов, и то, если им приходилось отвечать ему. Из этих Масима был худшим. — А для меня хорош, — сказал Рант. — Кстати, о кроликах, Раган. Как насчет того, чтобы выпустить меня? Не по мне вся эта суета и гам?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 держать меня внутри крепости. Массимо рассматривал узлы за спиной Ранда и сидельные сумки. Ранд старался не замечать его взглядов. — Я его гость, — продолжал он, обращаясь к Рагну. — Сказать по чести я мог уйти в любое время за эти минувшие недели. С чего бы этот приказ касался меня? Это же приказ лорда Агельмара, разве нет? Масима прищурил глаза, отчего его обычная хмурость стала еще мрачнее. Он, похоже, забыл о тюках Ранда. Раган засмеялся. — Кто же еще отдал бы такой приказ, Рандалтор? — Конечно же, мне его передал Уно. Но чей же иначе это мог быть приказ? Немигающие глаза Масимы впились в лицо Ранда. — Да я просто хотел выйти, — сказал Рант. — Ладно, тогда погуляю в каком-нибудь саду. Кроликов нет, но толпы-то не будет тоже. Да осияет вас свет, и пусть будет мир благосклонен к вам. Не дожидаясь ответного благословения, Рант зашагал прочь, решив в любом случае к садам вообще не приближаться. «Чтоб я сгорел! Как только церемония кончится, в любом из них могут оказаться айседой!» Ощущая спиной взгляд Массимы, Ранд был уверен, что вслед ему смотрит именно тот. Юноша шел нормальным шагом. Внезапно трезвон колоколов стих, и Ранд запнулся. Бежали минуты, одна за другой. «Множество!» Сейчас престол Аммерлин провожают в отведенный ей апартамент. Вот сейчас она пошлет за ним. А когда его не найдут, начнут розыски. Едва ворота для вылзок скрылись из глаз, Ранд пустился бегом. Находящиеся возле казарменных кухонь возщиковы ворота, через которые в цитадель доставлялась провизия, стояли закрытые и запертые на засов. За спинами пары солдат. Рант поспешил мимо, через двор кухни, как будто и не думал тут останавливаться. Собачья калитка в дальнем конце крепости, в которую едва ли мог пройти пеший воин, тоже охранялся. Рант развернулся кругом, прежде чем стражники заметили его. Для такой большой крепости, как Фалдора, Ворот было немного, но клюш под охраной и собачья калитка, то стража, несомненно, стоит у всех. Если б у него была веревка, Ранд взобрался по лестнице на гребень внешней стены к широкому парапету, огражденному зубцами, он чувствовал себя тут очень неуютно стоять высоко наверху, открытым тому ветру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 Усталым и опустошенным до крайности. Престал Амрлин. здесь, и выхода нет. Выхода нет, и Престал Амрлин здесь. Если ей известно, что он тут, если это она наслала тот ветер, который вцепился в него, то она уж наверняка ищет его, ищет с помощью возможностей аэсседой. У кроликов против его лука больше шансов.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 Неужели будет так плохо, раз этому положат конец? И в самом деле конец? Ранд прикрыл глаза, но по-прежнему сидел и видел себя съежившегося, будто кролик, которому некуда бежать, а асседой да окружают его, словно вороны. Почти всегда вскоре они умирают, те мужчины, которых укротили.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 Рант торопливо пробился через жар и пар, окунувшись в запахи специй и стрепни. Никто не взглянул на юношу дважды, все были слишком заняты.